Глава 25: 35 юнеля на рассвете Кайра. Выйдя из многолета, мы вчетвером подслеповато щурились на утреннем свету. эрр сделал несколько глубоких вдохов, и тонкие ноздри выдающегося носа затрепетали. Каракуль сонно потер небритый подбородок, нашел взглядом наряженный в белой платье вершины, и улыбнулся им. Здесь вечно закрытые снежной фатой горы называли невестами мороза, и одной из них была Минеза, самое холодное и высокая среди всех. Северный воздух разительно отличался от влажного и напоенного летней пряностью южного. Он был прохладнее, свежее и будто бы плотнее, словно умывал лицо и очищал легкие. А дуряюще пахло сладким соком травы. С одной стороны дороги ее скосили, а с другой, вплоть до кромки леса, она стояла высокой стеной как минимум по пояс. На толстых сочных стеблях к пасмурным облакам тянулись пушистые кисточки необычного вида. Казалось, будто поле хочет пощекотать небо, чтобы оно пролилось на землю холодным дождиком. Несмотря на конец Юнеля, было еще по весеннему зябко. У нас деревья давно отцвели и кое-где полуденники уже начали снимать первые урожаи. А здесь гигантские исполины с тугими плотными листьями еще были утыканы свечками бутонов. География севера была довольно необычной, словно нарочно подталкивала нортов к независимости. Огромное плоское плато окружали горные цепи, и спрятанная за их пиками долина обладала уникальным климатом. Здесь почти никогда не было ни сильных морозов, ни жары. Десар подал мне куртку, и я со вздохом ее приняла капитана внезапно стало как-то слишком много. И хотя я пыталась создать для него место в своем сознании, но пока получалось с трудом. Именно поэтому иногда хотелось огрызнуться и отойти подальше. К счастью, выдержки пока хватало, чтобы не скатываться до откровенного хамства. Нас встретили и проводили к экипажам. Выяснилось, что даже среди крупных северян каракуль далеко не самый обычно габаритный экземпляр. Десарт тоже не особо терялся на фоне нортов, а вот худощавый Эррер выглядел лохматым подростком-хулиганом, которого суровые кучерявые дяди сейчас отчитают за разбитое окно. Авиабазы поблизости не было, поэтому для нас перекрыли кусок дороги между двумя городками и выложили светящимися артефактами так, чтобы импровизированная посадочная полоса хорошо просматривалась с воздуха. После посадки наш маголет отогнали под наспех возведенный на весу у кромки леса и, замаскировав, выставили охрану. Этой ночью он отправится обратно, а мы по завершении операции доберемся до Нордбенской авиабазы и полетим домой уже с нее. Через полчаса после приземления ничто не указывало на наше присутствие и даже движение по тракту возобновилось. Мимо проехало несколько магомобилей. К счастью, серая хмари настолько затянула небо, что сквозь нее проглядывали лишь очертания салара, и можно было не прятаться от его палящих лучей. На меня смотрели с большим интересом, но натыкались на колюще-режущие взгляды напарников и заговорить не решались. Тем лучше. Не хватало еще подкатов или язвительных комментариев от незнакомцев. Будучи на нервах из-за событий последних часов, Я могла ответить куда грубее, чем следовало, а подставлять ребят не хотелось. Звезду блайнера я пока не считала своей, но и чужаками они для меня уже не были. Особенно эрр Интересно, что у молча за причина не любить девственниц с матримониальными планами? Наверняка весомая. А ведь просто так он не расскажет, будет отшучиваться до последнего. А у Десара есть своя история? Сколько ему лет? Ближе к тридцати? Не могло не быть возлюбленной за это время? Хотя какая мне разница? Пусть он хоть половину столицы перелюбил, меня это никоим образом не касается. Нас рассадили по экипажам, и спустя полтора часа мы уже въезжали на территорию небольшого имения по соседству с Гланом, где временно развернули штаб Сиба. Безмолвные работники и прислуга Окидывали нас жадными до новостей взглядами, но как-то верилось, что все организовано на уровне, и до завершения операции никто не проболтается. Зато потом эта история станет легендой. Отец парня, чье тело занял странник, тоже присутствовал. Блайнер долго разговаривал с ним наедине и вернулся с ворохом подписанных бумаг. Часть он тут же отправил срочной почтой в столицу, вероятно, в качестве доклада. Капитан попросил меня подписать отказ от наследства на случай, если брак с Ренардом все же состоится. Разумеется, я не претендовала на чужие деньги, поэтому без вопросов сделала это. Нам с Мелчим досталось рекомендательное письмо с нашими новыми именами. Айра и Мелен Фалек обрели бумажный след. Мне даже свидетельство о рождении выправили. Брачный контракт был размашисто подписан неким Эрлигом Фалеком. Я бы не удивилась, если такой человек действительно существовал. Встреча с потенциальным женихом была запланирована на вечер, и я приучала себя даже мысленно называть его Ренардом и никак иначе. Не хватало еще провалить всю операцию, назвав его странником и тем позорно спалившись. Нас сытно накормили и выделили оснащенную уборной комнату для отдыха, одну на всех, невзирая на разнополость. За все это время Мэлч ни разу не упомянул задницу тонаты, и ни один из напарников не выдал ни единой пошлой шуточки, из чего я заключила, что время для веселья закончилось. С каждой прошедшей минутой напряжение нарастало, и я нервничала все сильнее. от того молчала и старательно запоминала все инструкции. Выданный план двухэтажного имения мы все тщательно изучили, а капитан даже устроил тренировку. Веревками во дворе обозначил планировку и требовательно просил назвать помещение, а также отмерил по времени и шагам расстояние до мастерской из разных концов здания. К фамильярным прикосновениям Каракуля, норовившего ухватить меня то за локоть, то за плечо, я тоже начала относиться спокойнее. Уже не вздрагивала и даже находила в них поддержку. По крайней мере, я точно знала, что он мне не враг. Нам выделили нескольких женихов для отработки процесса нападения и устранения. И в итоге мы пришли к выводу, что лучшим временем для атаки был бы момент на крыше, сразу после бракосочетания. Практически полная геста помогала бы нам куда больше, чем ему. Чужаков в теле необученного мага-семерочника. Однако мы не обольщались. Ранения на телах трех погибших агентов СИБА красноречиво свидетельствовали о том, что Ринард владеет оружием, от которого мы пока не умеем защищаться. Крыша нам нравилась еще и тем, что Десар и Эрр могли легко спрыгнуть на нее с ветвей разросшегося рядом с имением кряжестого дуба. Окна на эту часть двора выходили только из служебных помещений, и по стволу дерева можно было взобраться незамеченными. Когда ближе к полудню нас оставили в покое, я уже была измотана и радовалась, что поспала в моголете. Иначе точно валилась бы с ног. Видимо, еще и лимит раздражения исчерпала, или же просто устала настолько, что огромное количество Десара вокруг уже почти не бесило. Я старалась относиться к нему как к Салару. Ну, светит своей обаятельной улыбкой во все стороны. И пусть светит, лишь бы не мне в лицо. Спустя всего лишь несколько часов он уже был на короткой ноге со всеми присутствовавшими в штабе оперативниками, работниками, свидетелями и, не удивлюсь, если с амбарными мышами тоже. В доме суетились по хозяйству две молоденькие расторопные служанки, и мне было их почти жалко. Бедняжек едва на части не разрывала, от желания понравиться сразу стольким неженатым мужчинам и невозможности выделить среди них кого-то одного. Блайнер явно пользовался особой благосклонностью, но все же мудрые девушки старательно отдавали предпочтение местным, наверняка резонно рассудив, что по окончании операции с собой на юг благородный господин их не потачит, а значит, нужно сосредоточиться на более реальной цели. Больше всех фортануло каракулю. Будучи нортом явно неблагородного происхождения, в глазах двух пышногрудых кудрявых блондинок Он стал одним из идеальных кандидатов в потенциальные мужья и наслаждался женским вниманием вместе с прилагающимся к нему дополнительным фуражом. Зато теперь стало понятно, почему меня решили выдать за северянку. Все виденные мною женщины отличались статью и ростом. Вечно чувствуя себя едва ли не великаншей среди более миниатюрных сестер, я впервые в жизни оказалась не самой высокой женщиной в помещении, отчего совершенно не хотела его покидать. «Кто бы знал, что ты латентная северянка, а?» Подколол каракуль, когда я с удовольствием принялась за вторую порцию местного наваристого шулюма с крупными кусками овощей. «Мне здесь нравится. Прохладно, свежо, просторно как-то. У нас таких заливных лугов нет, одни непролазные чаще. Горы красивые, люди высокие. Пожалуй, я не против остаться». «И как один из самых весомых плюсов тот факт, что вы трое вскоре уедете», — подмигнул ему. «Да, сэр, ты это слышал?» — повернулся капитану Каракуль. «То есть мы, платье, торт и все лучшее, а она, лишь бы мы поскорее уехали». «Женщина, что с нее взять?» — философски заметил тот. Мне старшая сестра рассказывала, что ее от мужа начинает тошнить, если он проводит дома больше недели в месяц. «Очень сочувствую», — вздохнула я. «Бедняжка, как она целую неделю-то терпит? Если бы меня замуж выдали, я бы столько не продержалась». «Повезло Ренардику с будущей женушкой», — хмыкнул эрр «Да, жена из меня так себе выйдет, но надеюсь, что вдова получится отменная» улыбнулась я. Мелч странно посмотрел на капитана, а тот лишь плечами пожал в ответ. Местные, разумеется, понимали, что среди нас есть каратели, отвели эту почетную роль эрру Он старательно скалился улыбкой психопата, а когда его неосторожно спросили, какой именно у него дар, прайзер пристально посмотрел здоровенному бритому нагло Норту в глаза и тихо, но очень пугающе ответил. «Наследственный». Больше вопросов не задавал никто. Ни крупного Эррера обходили стороной, и когда я села рядом с ним перекусить, на меня смотрели с благоговейным уважением. А любопытный Норт наверняка посидел от ужаса. Но убедиться в этом его коллеги смогут лишь по прошествии пары недель. После полудня я настолько утомилась, что уснуть бы не смогла. Поэтому вырубила себя заклинанием и, наконец, отключилась пусть одетая, зато на мягкой постели. Никогда не думала, что моя жизнь настолько круто изменится за какие-то несчастные сутки. Однако было бы ложью сказать, что эти изменения мне не по душе. Настораживало скорее не то, что напарники попались абсолютно сумасшедшие, а то, до какой степени с ними было комфортно. Вечером перед выездом я надела выбранное досаром платье и позволила Эрору сделать мне прическу. Самые длинные пряди он собрал в тугой хвостик, а те, что оказались слишком коротки, уложил с какими-то пахнущими цветами прозрачным бальзамом, отчего они стали послушными и вились приятными кольцами. Они топорщились в разные стороны, как у ударенной молнии ламы. Поверх Эрр прикрутил накладную косу и намертво закрепил шпильками, так что голова мгновенно стала тяжелой. Я-то уже отвыкла от веса косы. Повертев головой, убедилась, что конструкция держится, и подставила висок под кисть. Эйрор усадил молча рядом и принялся копировать его печать. Абсолютного сходства не требовалось, ведь, по легенде, у нас были разные матери. Тем не менее, получилось очень похоже. Печать даже слегка мерцала, создавая впечатление подлинности. Наблюдавший за процессом, десар сказал. — Так, помним, что сегодня бракосочетания, скорее всего, не будет. «Не стоит вызывать подозрения поспешностью. Кроме того, мы хотим заглянуть в его рабочие документы, чтобы понять, как он изготовил оружие, которым убил агентов». «Не проще ли сделать это уже после его смерти?» — нахмурилась я. «Не знаю, Кайра. Зависит от того, насколько чисто мы сработаем. Плюс у нас есть особое распоряжение». «Ясно. Император не доверял Нортам и хотел, чтобы документы странника сначала посмотрела звезда Десара, и уничтожила или забрала с собой все самое опасное и интересное. Чем больше встреч, тем больше шансов проколоться», — недовольно ответила я, поправляя вьющиеся прятки так, чтобы они слегка прикрывали висок. «Нам еще с тебя проклятие снимать». Если он сам настоит на том, чтобы жениться в первую же ночь, то мы подыграем. А пока будем действовать по общей схеме. Сначала знакомство, потом брак. Помимо прочего, сегодня пасмурно, и луна вряд ли покажется. Придется в любом случае ждать более ясной ночи. Десар, да, разумеется, был прав, и насчет погоды, и насчет традиций. Чем благороднее девушка, тем дольше обычно помолвка. Так семьи показывают, что налог на безбрачие их не тяготит. У молодых появляется немного времени привыкнуть друг к другу и смириться с неизбежным, а в некоторых случаях воспылать взаимными чувствами. Даже при договорных браках знакомство нареченных практически никогда не происходило у алтаря. Это считалось плохой приметой и нередко заканчивалось отказом Геста благословить пару. Если честно, именно отказа я и ожидала. Все же богини не приемлет фиктивные союзы, а я собиралась убить будущего мужа. Не самая достойная причина сочетаться браком». Дасар, а как быть с клятвами?» Голос взволнованно дрогнул. «Я же не могу поклясться любить и оберегать его». «Поклянись блюсти верность, пока смерть не разлучит вас». Можно еще что-нибудь добавить про то, что ты будешь рядом с ним до последнего вздоха. Но лучше просто сделай вид, что переволновалась, и поклянись не изменять. Он из другого мира, вряд ли он станет задумываться над такими тонкостями. В крайнем случае скажи, что в твоей семье традиционная клятва отличается от общепринятой. Такие семьи бывают. «А жриц?» Когда мы условимся о браке, то приедем с проверенным жрецом, сотрудничающим с Сибом. А как же тот жрец, которого привечает Ренард? Вдруг они настоят на том, чтобы ритуал провел он? Тот жрец тоже подойдет. Какая разница, кто именно вас поженит? Пожал плечами капитан. А ты не допускаешь, что жрец может быть предателем? Осторожно, высказала я крамольную кочунственную мысль. Не может. Однако он может быть плохим актером или болтуном. Поэтому сейчас в контакт с ним мы не вступаем. Если бы у него были подозрения, что Ренард странник, он бы мгновенно сдал его нам, это непреложная истина. Скорее всего, жрец не понимает, с кем именно имеет дело. Ведь они познакомились только после смерти Ренарда, ему не с чем сравнивать а старший Йонас подыгрывал и не давал повода усомниться в личности сына. «То есть мы по умолчанию доверяем жрецам?» «Да, всегда. Жрецы наши союзники», — заверил капитан. «Это аксиома», — эхом отозвался Мелч. «Хорошо». Я выдохнула часть напряжения. «Если Десар так уверен, то мне стоит положиться на его суждение». Судя по всему, он действительно хорош в своем деле и прекрасно знает, о чем говорит. «Сколько тебе лет?» Вырвалось у меня, когда мы закончили приготовление. 26. Мы с Эрером однокурсники, кстати». Я удивилась. Почему-то думала, что вы старше, особенно ты. Хотела спросить, как он научился так хорошо ладить с людьми и разбираться в их характерах, но не успела. Один из местных агентов появился в дверях и уведомил нас. «Транспорт готов, Старлей Дерик. Ты сам сядешь за руль?» «Да, так будет проще всего. Не стоит вызывать лишних подозрений». «Для капитана блайнера Старлея, Прейзера и вашей второй звезды мы подготовили еще два экипажа. Нужно отправляться уже сейчас, чтобы доехать до места, где можно спрятать мобиль, а оттуда пробраться к имению незамеченными». «Тогда выезжаем». Решительно поднялся на ноги дсар «А вы дайте нам двухчасовую фору. Кайра, начиная с этого момента, твой руководящий офицер Мелч. И не сомневайся в себе, у тебя все отлично получится. Я в тебя верю». Мягко улыбнулся он. «Удачи, ребята, мы будем за вами наблюдать». Капитан последний раз проверил экипировку, оружие и маскировочные сети, а затем отсалютовал нам и вышел. Как только блайнера в помещении стало меньше, я ощутила и облегчение, и новый приступ волнения. Предлагать расслабиться, видимо, бесполезно. Подсокал мелочь, глядя на меня. Хотя сейчас ты выглядишь очень естественно нервной. Отлично соответствуешь образу девушки, которую сегодня днем может безнаказанно трахнуть незнакомый мужик под эгидой того, что они теперь женаты. Обязательно все сводить к постели. Огрызнулась я. «Конечно. Если не сводить, то оно само не всегда сведется». Насмешливо ответил Мелч. «В таком случае тебе лучше пойти и добиться своего отслужанки». «Во-первых, я уже. Во-вторых, у меня приказ глаз с тебя не спускать, за исключением случая, если получится оставить вас с Ренардом наедине, чтобы наведаться в его мастерскую». «И что?» «Ты два часа будешь сверлить меня взглядом?» «Ну, я мог бы предложить другое, более приятное интересное занятие. Но, согласно разведданным, ты пока все еще девственница. Так что я умываю руки и индикатор». Я лишь фыркнула. «Кто бы тебе еще позволил их распускать? Лучше не зли меня, а не то пришью руки к индикатору». «Знаешь, это может быть даже интересно». — хохотнул он. — Ладно тебе, не фырчи. Я всего лишь пытаюсь разрядить обстановку искрометным юмором. — Тогда для разнообразия попробуй пошутить смешно. — хмыкнула я. — Туше. Ладно, тогда я займусь экипировкой. Он достал из голенища нож, внимательно осмотрел его и подсунул мне под нос. — Кайра, плюнь ка сверху. — Зачем? — Ну как же. «Для дополнительной ядовитости». Выдал он широченную ухмылку и заржал, когда я сложила руки на груди и гневно на него посмотрела. «Ладно, ладно, не надо плевать, а то еще прожжешьки вредовый сплав». Этим он окончательно меня взбесил, а когда я уже готова была плеваться ядом в него, примирительно сказал. «Зато ты больше не нервничаешь и теперь точно похожа на мою сестру». «Помни, что родственники — это такие люди, которые родились, чтобы бесить друг друга. Чем больше эмоций между нами, тем более родными мы выглядим. Посторонние люди не ссорятся. А теперь можешь картина закатить глаза и сказать что-нибудь типа «Я знала, что ничего путного из тебя не выйдет, еще когда ты головой застрял в детском горшке». «Я слишком молода, чтобы застать тебя застрявшим головой в детском горшке». «Только это было вчера». С тупым видом нахмурился Мелч, я не выдержала и рассмеялась, после чего он вернул себе привычное выражение лица, подмигнул и спокойно занялся экипировкой, а напряжение действительно испарилось. Мы еще несколько раз прошлись по плану дома, отрепетировали клятву, обсудили возможные сценарии разговора и даже поводы для небольшой семейной ссоры, если потребуется. Наконец настало время садиться в экипаж. Я еще раз проверила накопители, браслеты, и кулон, ножи в голенищах, прическу и готовую служить на благо Родины грудь в глубоком декольте. А потом в последний момент пододела под платье брюки из тонкой шерсти. Подол тут же обрепил ноги, но я решила, что это неплохо, пусть будущий супруг считает, будто я так вырядилась ради него. Дорога до Глана заняла меньше двадцати минут, но к ее концу у меня разве что зубы не стучали. Нет, я не боялась Ленарда Ртутника. Я отчаянно боялась подвести почти ставшую моей звезду.